Интервью второе. Композитор, Бразер Су. Среди других айдол-исполнителей, BTS выделяются тем, что часто рассказывают о работе над своей музыкой, однако многие из таких историй еще не известны широкой публике. В этом интервью, которое дал автор I Бразер Су, мы впервые говорим о некоторых моментах работы над The Most Beautiful Moment in Life. Ким Ён Дэ. Вы создали несколько произведений вместе с BTS во время записи The Most Beautiful Moment in Life. Большинство из них фанаты считают шедеврами. Как вы впервые начали работать над музыкой для BTS? Brother Су В конце 2013 года певец Рэй Ди представил меня продюсеру Бан Шихёку. В это время как раз шла запись альбома BTS School Love Fr Fair Special Edition, и первой работой, которую я записал с ребятами, стал ремикс на трек Like из их первого альбома. Рэйди, южнокорейский певец, автор песен и продюсер, писал песни для таких исполнителей, как 2PM и Dynamic Duo. Ким Йон В последнее время в кей-поп появилась тенденция разделять работу между несколькими композиторами, и таких примеров сейчас множество. Какова была твоя роль в процессе создания музыки BTS? Бразер Бывало по-разному. В первой нашей совместной работе я поучаствовал в качестве трекмейкера, Однако в записи The Most Beautiful Moment in Life я в основном работал над мелодиями и текстами песен. Трекмейкер создает бит, который станет основой всей песни. Ким Йон Как ты уже упомянул, первой вашей работой с BTS стал ремикс на лайк. Не стало ли неожиданностью предложение работать не над написанием нового произведения, а над ремиксом? Бразер Су. Этот трек не был заглавным в дебютном альбоме, но он стал очень популярен в соцсетях. поэтому еще до встречи с группой я знал, что мне предложат. До того, как я стал автором и исполнителем песен и композитором, я участвовал и побеждал в нескольких конкурсах по созданию ремиксов, которые устраивало хип-хоп-сообщество, и поэтому, когда мне предложили работу над ремиксом, я в определенной степени был в себе уверен. Ким Йон вы изначально собирались создать ремикс в стиле слоу-джем? Бразер Су, не совсем. Сначала я в половину снизил количество долей в минуту, BPM. Затем добавил пианино и электрическое пианино, а также плаковый синтезатор в конце припева, и решил, что саунд можно сделать и в стиле слоу Поэтому продолжил работу в этом направлении. BPM. Сокращение от beats per minute. Количество долей в минуту. Цифровой показатель, определяющий скорость исполнения. Чем он больше, тем скорость выше. Plug synth. Виртуальный инструмент, имитирующий звучание струн, часто используется для создания светлой и жизнерадостной атмосферы в электронной танцевальной музыке. В основе мелодии лежит повторяющаяся музыкальная петля, луп, и в середине трека я вставил несколько ее вариантов для прикола. Продюсер Пидок отредактировал заключительную часть, и трек приобрел свое текущее звучание. Ким Ён Дэ. Обсудим все твои работы, которые вошли в серию The Most Beautiful Moment in Life, начиная с I Need You. Фанаты считают эту песню одной из самых знаковых в творчестве группы. Ее необычная атмосфера и заключенные в ней чувства отделяют ее как от остальных песен BTS, так и от произведений других айдол-групп того периода. Важно и то, что она стала первым большим хитом группы. Бразерсу. So. Это первый трек, над которым я работал в серии альбомов The Most Beautiful Moment in Life. Больше всего мне запомнилось то, что продюсер Бан Шихёк до начала работы над треком объяснил мне... какие чувства он хотел бы вызвать этой песней. Он предложил мне в качестве ориентира не только музыку, но и другие произведения искусства, в том числе фильмы, и объяснил, что хотел бы создать что-то, что объединит и смешает все перечисленное. Обычно в качестве объяснения желаемого результата мне называют необходимый жанр и приводят несколько песен в пример. Но у Бан Шихёка оказался совершенно иной подход. Было крайне любопытно наблюдать, как на треке, который подготовил Пидок, накладываются мелодии, созданные Банши Хёком, участниками BTS или мной, и как все фундаментально меняется, как из этого рождается совершенно новая мелодия. Ким Йон Дэ. Я лично в этих трех альбомах больше всего люблю песню Butterfly и считаю ее одной из самых выдающихся во всем творчестве BTS. Оригинал сам по себе прекрасен, но версия, сделанная для пролога, просто лучшая. Бразер Су. Да, среди всех песен, над которыми я работал вместе с BTS, «Butterfly» — одна из самых любимых и часто звучащих. Изначальная версия была использована в трейлере, ознаменовавшем камбэк The Most Beautiful Moment in Life Part 2, а затем сделали версию для вступительного микса в The Most Beautiful Moment in Life Young Forever. Конечно, мне нравится исходный вариант, но особенно я привязан к версии, которую мы написали для пролога, так как мне пришлось много с ней работать. Я тогда был с другом в путешествии за границей, мы его планировали задолго до всего этого. В мессенджере мы с Бан Шихёком и с Рэббит создавали топ-лайн для основного инструментала. Наложение мелодии на основной аккомпанемент, написание верхушки музыкального произведения. Помню, как все это записывал и отправлял из найденной на Airbnb квартиры, пока друг спал. Бразер Су везде использует нейтральный друг по отношению к своему спутнику, поэтому было решено в русском тексте оставить так же. Однако в русском языке слово «друг» мужского рода, тогда как из корейского текста этого не следует. Для меня это стало первым опытом работы из-за рубежа. Ким Йон У трека «Уэйлен 52» очень необычная тема и сама идея. Примечательно, что здесь использовали хай-пич метод, который был в моде в середине нулевых годов. Бразер So. Все началось с рассказа Бан Шихёка о том, что киты поют на частоте 52 Гц. Я пишу гораздо продуктивнее, когда есть какая-то история или тема, и долгое время эта идея меня волновала. Пидок сделал хип-хоп бит, сделав ресэмплинг хай-пич записей. Этот бит оставлял в душе гнетущее настроение, и к нему просилась какая-нибудь пронзительная мелодия. Сравнительно быстро я ее написал и остался очень доволен результатом. Я очень рад, что всем понравились строчки с припева «Я похож на необитаемый остров, смогу ли засиять ярко?» И мне очень нравится та часть текста, которую написали рэперы BTS. Kim Young House of Cards уникальный трек для творчества BTS. Это тем более интересно, если учитывать тот факт, что обычно ни ты, ни Slow Rabbit, не склонны к минорным давящим мелодиям. Бразер Су. Действительно, это оказалось очень примечательная лично для меня работа. Сам я предпочитаю создавать радостные мажорные мелодии и не часто работаю с минорным ладом. но как раз во время работы над этим проектом меня потянуло написать что-нибудь мрачное. Я также привык к тому, что Slow Rabbit пишет более позитивные биты, и когда впервые услышал эту работу, был удивлен. Помню еще до того, как я начал работать над этой вещью, тема карточного домика уже была задана, и я довольно быстро написал топ-лайн и слова для этой песни в соответствии с указанной темой. Мелодия была отредактирована в соответствии с видением Banshee, и результат вышел отличный. Мне очень приятно, что эту песню любят многие фанаты BTS. Ким Йонде. Расскажи, как происходило распределение ролей между вами и продюсерами Биг Хит, Пидок и Слоу Рэббит? Это было что-то похожее на так называемые музыкальные лагеря? Метод совместной работы над музыкальным произведением, который появился во второй половине 90-х годов в Европе. Команда продюсеров и музыкантов собирается в одном месте, где в течение непродолжительного периода времени вместе работают над созданием и записью музыки, обмениваясь идеями. Бразер Со. So. В Big Hit Entertainment принято работать в команде. Студии звукозаписи располагались на одном этаже в офисном здании компании, и если во время работы над альбомом кому-то в голову приходили новые мелодии, идеи треков или тексты, мы тут же могли их обсудить и записать. Это похоже на то, как работают музыкальные лагеря, но вместо сессионной работы, как там, в Биг работа ежедневно шла своим чередом. Ким Йон У тебя большой и разнообразный опыт работы с другими агентствами. Как считаешь, каким особым преимуществом обладает Биг Хит учитывая, что именно они смогли добиться исключительного успеха BTS? Бразер Су. Обычно, когда меня куда-то приглашают в качестве композитора... Мне предлагают создать одну мелодию для альбома, небольшой кусок для общей картины. Но здесь мы вместе одновременно работали над созданием одной большой картины. Композиторы постоянно взаимодействуют друг с другом, и благодаря этому треки в альбоме тоже оказываются органически взаимосвязанными, а весь альбом объединен общей идеей. Ким Йон Когда я слушаю записи BTS, я чувствую, что они выделяются на фоне остальных айдолов, Может это как раз от того, что их музыка и структура их записей более естественные и органичные? Может это как раз из-за такого подхода к работе? Бразер Су. Согласен, их подход, несомненно, важная причина такого восприятия. У Бан Шихёка очень оригинальные идеи, мелодии, концепции и стиль продюсирования. Педок знает удивительно много жанров музыкального спектра и умеет создавать изысканное и богатое звучание. Slow Rabbit обладает душевной теплотой, а Supreme Бой знает, как быть в тренде и обладает мощью и дикостью. Все вместе они работают очень гармонично и усиливают это ощущение непринужденности в музыке BTS. Поэтому я тоже во время работы с ними постоянно получал стимулы и вдохновение творить дальше. Ким Йон «Мне интересно, что BTS представляют из себя как музыканты, а не просто как айдолы. Ты работал с ними в качестве композитора». Что ты думаешь об особенностях и преимуществах их стиля пения или рэпа? Бразер Су. Арэм – основной рэпер в группе, однако он удивительно мелодичен. Ему принадлежат идеи многих треков, в записи которых он сыграл ключевую роль. Шуга впечатлил меня своими талантами как продюсер и трекмейкер. Мне нравится, как Джей Хоп выступил на последнем микстейпе, показав, на что способен. И лично я был очень впечатлен вокальными данными Чонгука и диапазоном его голоса. Ким Йон Начиная с самого дебюта, члены группы принимали непосредственное участие в создании рэповых партий, и то, что они расширили свою сферу деятельности, начав участвовать в создании мелодий, ремиксов и продюсировании, не может не радовать. Они айдолы, говоря терминами музыкальной индустрии. Однако при этом крайне важно то, что они проявляют свою музыкальную сущность как настоящие музыканты. Brother SU. Согласен. Я очень рад, что в последнее время они все больше участвуют в работе над созданием музыки. Ребята развивают свои таланты и умения, и, соответственно, у них больше возможностей выразить себя в новом альбоме. Каждый из них знает особенности и сильные стороны своего голоса и прекрасно умеет применять это на практике. Меня радует прослушивание трека Magic Shop из их последнего альбома «Love Yourself Тия». Чангук здесь участвовал как продюсер. Ким Йон Ты работал вместе с ними как музыкант. Как ты считаешь, в чем заключается их самое большое преимущество? В чем, по-твоему, заключается секрет успеха BTS? Почему они стали мировыми суперзвездами? Бразерсу. Сила BTS в том, что они – это синергия индивидуальностей, которые невозможно заменить кем-то другим. И у певцов, и у рэперов есть свои индивидуальные особенности. И в своих альбомах они активно сплетают эти особенности, что делает их музыку поистине уникальной. Нельзя отбрасывать со счетов и плотную командную работу, а также бесконечные тренировки и репетиции. Ким Йонде. Все, кто когда-либо работал с BTS, говорят об их плотной командной работе и увлеченности. Нельзя не упомянуть их, так сказать, необработанную, сырую индивидуальность и персональное обаяние. Бразер Со. Пока мы работали над альбомом, они были относительно свободны, им не нужно было участвовать в промоушене своего творчества. И я был глубоко впечатлен тем, что почти каждый день, и в праздники, и на выходных, ребята приходили в студию, где либо записывались, либо репетировали. На самом деле, я нелегко схожусь с людьми, у меня на это уходит много времени. Но их обаяние подействовало на меня с самого начала, когда они впервые подошли ко мне в студии, заговорили со мной и тепло меня приветствовали. Они смогли удивить меня в нашу первую встречу и продолжают это делать до сих пор. Я считаю, что у них многообещающее будущее. Бразер Су, южнокорейский автор и исполнитель песен, продюсер. Его дебют состоялся в 2010 году с выпуском обычного имени альбомов. После этого он работал со многими артистами, в том числе с BTS, ZNT, Hice, Blackpink, писал для них мелодии и тексты, и его творчество стало известно во всем мире.